Глава 15 Последний приют. В дорогу Маннея дала мне грубо вычерченную карту, указывавшую дорогу, к обители Анахарета, особо подчеркнув, что хоть немного отклонившись от указанного пути, я почти наверняка не смогу ее отыскать. В какой стороне от лазарета находилась обитель, сказать не могу. Расстояния на карте были указаны сообразно сложности их преодоления, а повороты обозначены в соответствии с размерами листа бумаги. Вначале я направился на восток, но вскоре обнаружил, что далее путь ведет к северу. Затем, свернув в узкий каньон с быстрым ручьем на дне, двинулся на запад, а в конце концов и вовсе на юг. Поначалу на первом отрезке пути на глаза мне то и дело попадались солдаты. Как-то раз целых две колонны, вытянувшиеся вдоль обочин, тогда как посредине, в обратную сторону, тащилась нескончаемая вереница мулов, везших в тыл раненых. Дважды меня останавливали, но оба раза по предъявлении охранного листа отпускались миром. На Кремовом, лучшем из всех, какие мне до тех пор доводилось видеть в пергаменте, с оттиснутым золотом нарфиком печатью ордена, значилось ко всем состоящим на службе Содружеству. Сие письмо удостоверяет личность служителя нашего Севериана из Несса, юноша Кореглазова, Волосом темного, лицом бледного, сложением худощавого, а ростом изрядно выше среднего. Нижайше просим вас, чтящих хранимую нами память, ведь и вам в свое время может потребоваться помощь лекарей, а может статься даже почетное погребение, препятствий в исполнении доверенного орденом дела, означенному Севериану отнюдь не чинить, но оказать ему всяческую посильную помощь, буди в том возникнет нужда». Подписано от имени ордена странствующих схимниц, посвятивших себя миротворцу и зовущихся пелеринами Шатлена Маннея, наставницы над девицами, принявшими послушание. Однако едва я свернул в узкий каньон, все армии мира будто бы провалились сквозь землю. Солдат я больше не видел, а отдаленный грохот фальконетов и кулеврин Автарха, если вообще доносился туда, оказался начисто заглушен шумом быстрой воды». Дом Анахарета мне описали довольно подробно, подкрепив описание рисунком в уголке карты и вдобавок уточнив, что путь к нему займет ровным счетом два дня. Памятуя об этом, я был весьма удивлен, когда на исходе дня поднял взгляд кверху и увидел его совсем рядом, на вершине утеса, возвышавшегося прямо передо мной. Ошибки тут быть не могло. Легкость и прочность островерхового конька крыши рисунок Маннея изображал на удивление точно. В единственном оконце уже мерцал огонек лампы. В горах я одолел немало подъемов гораздо выше и, по крайней мере, на вид гораздо круче, чем этот. Желанием ночевать среди голых камней отнюдь не горел, а посему, едва увидев домик Анахарета, твердо решил провести ночь под его кровом. Первая треть подъема далась мне проще простого. Карабкаясь по склону скалы словно кот, я сумел проделать больше половины пути еще до наступления темноты. В темноте я неплохо видел с самого детства, и, напомнив себе о Луне, что вскоре выглянет из-за горизонта, полез дальше. Однако с Луной промахнулся. Пока я лежал в лазарете, Луна состарилась и угасла, а до рождения новой Луны оставалось еще несколько дней. Скудный, неверный свет звезд, в то время, когда их не заслоняли полосы поспешающих к горизонту туч, казался хуже кромешной тьмы. Вдобавок тут мне невольно вспомнилась Агия, дожидавшиеся моего появления из подземного царства людей-обезьян в компании наемных убийц, и моя спина вмиг покрылась гусиной кожей, словно бы в предвкушении свиста огненной арбалетной стрелы. Вскоре меня постигла еще одна напасть, много худшая, утрата чувства равновесия. Нет, я не то чтобы оказался целиком во власти головокружения и в общих чертах понимал низ, вон там, под ногами, а вверх, там, где звезды, Но этим дело и ограничивалось. Отчего рассудить, сколь далеко можно наклониться в поисках очередной опоры, стало весьма затруднительно. И вот в тот самый момент, как напасться я вошла в полную силу, спешащие по небу тучи сомкнули ряды, и все вокруг окутала непроглядная тьма. Порой мне казалось, что утес становится куда менее крут. Еще немного и хоть вставай, да иди в полный рост. Порой скала наоборот — будто клонилась наружу, в мою сторону. Льни всем телом к подбрюшью, не то упадешь. Нередко я словно бы вовсе не поднимался наверх, а подолгу двигался влево, либо вправо. А как-то раз даже обнаружил, что незаметно для себя самого перевернулся едва ли не вниз головой. Наконец, выбравшись на какой-то уступ, я решил остановиться и переждать на нем до рассвета. Закутался поплотнее в плащ, Улёгся, поёрзал, придвигаясь спиною вплотную к скале. Но никакой скалы за спиною не оказалось. Тогда я подвинулся ещё чуть дальше и снова не встретил ни малейшего сопротивления. Как же так? Быть может, вместе с чувством равновесия я утратил и чувство направления, улёгся не лицом, а спиной к краю и вот-вот упаду. Охваченный страхом, я ощупал камень уступа справа и слева, перевернулся на спину, и широко развел руки в стороны. В тот же миг брюхо каждой из туч озарилось вспышкой ядовитого зеленовато-желтого света. Где-то неподалеку одна из огромных бомбард отправила в полет свой смертоносный груз. В зловещем, будоражащем душу зареве выстрела я сумел разглядеть, что добрался до самой вершины утеса. Однако домика, видневшегося снизу, нигде поблизости не нашел. По голой скале вокруг По щекам, по лбу забарабанили первые капли собравшегося дождя. Наутро, изрядно продрогший, не выспавшийся, я съел часть прихваченной из лазарета в дорогу провизии и двинулся дальше, вниз, по противоположному склону холма, частью которого оказался тот самый утес. Спуск был далеко не так крут, и я решил вернуться к указанной на карте узкой долине, обогнув холм кругом. Увы, из этого ничего не вышло. Нет, путь оказался нетруден, разве что изрядно долог Однако вывел меня совсем в другую, куда более мелкую долину с куда более широким ручьем на дне. Впустую, потратив на поиски несколько страж, я нашел то самое место, откуда, вроде бы, видел домик Анахарита на вершине утеса, но... Стоит ли говорить, что теперь никакого домика там не обнаружилось? Да и утес выглядел вовсе не столь крутым и высоким, каким запомнился мне со вчерашнего дня. Тогда я вновь развернул карту и, изучая ее, заметил под изображением обители Анахарета слова, выведенные Манеей с изяществом, на мой взгляд, просто невероятным, если вспомнить, каким она писала пером. «Последний От чего Отчего-то эти слова и нарисованный домик на краю отвесной скалы напомнили мне о хижине, попавшейся нам сагией на глаза в саду джунглей, где муж с женой слушали рассказ обнаженного человека по имени Исангома. Изучившие ботанические сады вдоль и поперек, Агия утверждала, будто уйдя, а затем вернувшись той же тропинкой назад, хижину я вновь отыскать не смогу. Поразмыслив о том странном случае, я обнаружил, что сейчас ей не верю, но в тот день поверил. Разумеется, нынешняя недоверчивость — могла оказаться всего лишь реакцией на ее двоедушие, примеров и я насмотрелся в избытке. А может, я, только вчера ушедший из цитадели, из-под опеки гильдии, в то время попросту был гораздо наивнее. Однако еще я, по нынешнему своему разумению, вполне мог поверить Агии, так как только что своими глазами видел в небесах нечто небывалое, причем не один. Люди в хижине явно видели то же, и это само по себе придавало достоверности культурам, Рассказом о любых иных чудесах Строительство ботанических садов Приписывалось отцу Энира Не мог ли он поделиться с иных аретом Таликой собственных знаний Отец Эниры тоже устроил в обители Абсолютно потайную комнату С виду казавшуюся картиной Да, я наткнулся на нее случайно Но только потому, что следовал указаниям Старого чистильщика картин Исподволь направлявшего меня к ней Теперь же я отступил от указаний Маннеи и, вновь обогнув холм кругом, я поднялся по пологому склону наверх и остановился. Передо мной круто обрывался к низу тот самый запомнившийся накануне утес, а у его подножия шумел, оглашая пением знакомую узкую долину, знакомый бурный ручей. Судя по положению солнца, до темноты оставалось не больше двух страж. Однако спуск вниз, да еще при свете, оказался намного легче вчерашнего ночного подъема. Не прошло и стражи, как я спустился на дно тесной долины, к ручью, оставшемуся позади минувшим вечером. На сей раз огонек лампы ни за какими оконцами не мерцал, однако последний приют стоял себе на прежнем месте, венчая тот самый утес, который я весь день впустую топтал сапогами. Помотав головой, Я отвернулся от него и в меркнущем свете солнца развернул карту, начерченную для меня маннеей. Прежде чем продолжить повествование, хотелось бы уточнить. Нет, в сверхъестественной природе описанных выше событий я отнюдь не уверен. Последний приют на вершине утеса я видел дважды, в обоих случаях при схожем освещении. Первый раз незадолго до темноты, второй же в самом начале сумерек. Таким образом, стены и крыши домика вполне могли оказаться попросту игрою теней на камне, а освещенные лампой оконце — одинокой звездой. Что же до исчезновения тесной долины, когда я пытался выйти к ней с другой страны, географических особенностей местности, исчезающих из виду с той же легкостью, как подобные впадины, не найти на всем белом свете? Любой самый неприметный бугорок заслоняет их напрочь. Дабы уберечься от шаек-грабителей, некоторые автохтонные народы-пампы строят таким образом целые поселения. Вначале роют в земле котлован с узким пологим спуском к дну, а после выкапывают в его стенках дома и конюшни. Как только вынутая земля порастает травой, что после зимних дождей происходит очень и очень быстро, поселение и не заметишь, даже проехав мимо в каком-нибудь получении. Да, может статься... «Дело всего-навсего в моей глупости, однако я лично в это не верю. Мастер полимон не раз говорил, что сверхъестественное существует на свете лишь для того, чтобы мы не стеснялись, испугавшись воя полночного ветра. Но мне больше нравится верить, будто домик Анахарета действительно обладал некими необычными свойствами. И сейчас я уверен в этом еще тверже прежнего. Как бы там ни было... «Предь я не отклонялся от обозначенного на карте пути ни на шаг, и спустя не более пары страж после начала ночи отыскал тропку, ведущую прямо к порогу последнего приюта, преспокойно стоявшего на вершине того самого преснопамятного утеса. Путь, как и сказала Маннея, занял ровным счетом два дня».